Глава 9. Мор зашел первым. Осветил пещеру сиреневым сиянием своей магии, затем отыскал факел, прикрепленный кем-то предусмотрительным к стене недалеко от входа, и зажёг его. Стало посветлее, но не веселее. Под каменными сводами заплясали мрачные тени. Внутри пещера тоже оказалась небольшой, вытянутой. Где-то размеренная игулка капала вода, И воздух был спёртый, пропитанный запахом влажной земли. Под потолком что-то зашуршало, и вихрем пронеслось над головами. «Кто это?» Я поежилась и обхватила себя за плечи. «Опять какие-то сущности?» Летучие мыши. Мор в этот момент медленно кружил по пещере с вытянутой рукой. От нее исходило все то же сиреневое свечение, только на этот раз к нему добавились белые вспышки, похожие на молнии. В какой-то момент разрядов стало больше, ореол вокруг ладони некроманта заискрился, до меня даже донеслось потрескивание. Здесь, пробормотал Мор и бросился к своему чемодану. Извлек оттуда пузырек, который я уже видела на кладбище, откупорил его и плеснул себе на руки густую жидкость, похожую на фиолетовые чернила. После этого протянул флакон мне. Будете лить мне на руки, когда скажу. «Как скажете», — вздохнула я и украдкой поднесла пузырек к носу. Пахло чем-то кислым, даже едким. «А если бы там был яд?» Мор, как всегда, все заметил. Вдохнули и попрощались с жизнью. Любопытство может убить. «Разве это бы вас огорчило? Вы же сами сказали, что больше любите мертвых, парировала я. «Думаете, что больше понравитесь мне мертвой? Мор вернулся к тому месту, где его руки искрили. «А с чего вы решили, что я хочу вам понравиться?» — фыркнула я. «Спешу вас огорчить, Ильярд Мор, но как мужчина вы меня не интересуете». Все, хватит болтать». Тон некроманта из «саркастичного» резко стал жестким и отстраненным. «Не мешайте, мне надо сконцентрироваться». «Интересно, кто начал первым». Возмущенно прошептала я, но некромант уже закрыл глаза и вытянул руки ладонями вниз. Вновь появилось магическое свечение, на этот раз более насыщенного фиолетового оттенка. Оно устремилось к земле, где в следующую секунду стали проступать очертания прямоугольника. Пол под ногами дрогнул, и по контуру этого прямоугольника побежали ровные трещины, словно кто-то вырезал его из камня. Лейстрат, произнес Мор не открывая глаз. «Это вы мне?» — уточнила я с осторожностью. «А кому же?» Он нетерпеливо помахал одной рукой. «То, что у вас в пузырьке, лейте!» Я сразу метнулась к нему и выплюснула фиолетовую субстанцию ему на руку. «Достаточно». Некромант растёр жидкость между ладонями и снова развернул их к земле. Пол задрожал сильнее, а земля внутри прямоугольника на глазах стала крошиться — и вздыбливаться. Я покрутила флакончик. Похоже, это жидкость, что-то вроде проводника или же усилителя магии. Еще. Я снова окропила ладони Мора. Теперь комья земли стали отлетать в сторону, а яма внутри прямоугольника углубляться. Некромант еще дважды просил смочить ему руки, прежде чем из-под слоя почвы показались гладкие доски. Наконец-то. Мор уже совершенно обычным... Немагическим способом стряхнул с них остатки земли, нащупал сбоку железное кольцо и рванул его вверх. Крышка гроба, а по всей видимости это булон, пусть и непривычной конструкции, откинулась, а под ней оказался скелет. Точнее, два. И если это не мое разгулявшееся воображение, они лежали в обнимку. На шее, точнее, шейных позвонках одного — Болталась золотая цепочка с кулоном. Рядом же, у черепа, лежали крупные серьги. Видимо, когда-то они украшали уши. Ну и на костлявом пальце — жемчужное кольцо. Однозначно, это женщина. На лице Мора появилось удивление. Похоже, он тоже не ожидал увидеть здесь двоих. Правда, он быстро вернул себе прежнюю невозмутимость и уже привычным тоном скомандовал «Помогите». «В чем именно?» Я без особого рвения приблизилась. «Надо аккуратно приподнять». И он показал на череп второго скелета, того, который, скорее всего, был мужчиной. «Вы хотите, чтобы это сделала я? Мне и смотреть на это было дурно, а уж притрагиваться. Мы сделаем это вместе». «А нельзя ли приподнять его с помощью магии?» — робко уточнила я. «Ну, как вы это обычно делаете? У вас, кстати, это отлично получается». «Нельзя». Отрезал Мор и выразительно на меня посмотрел. Я тяжко вздохнула и, проклиная, все на свете опустилась перед могилой на колени, сглотнув, потянулась к присыпанному землёй скелету вслед за некромантом. Наши руки на миг соприкоснулись, а потом меня что-то царапнуло. Я поморщилась и глянула, что это могло быть. «Кулон соседки скелета», положение которого мы пытались изменить. «Осторожней», — прошипел Мор и небрежно отодвинул то самое украшение в сторону, чтобы не мешало. «За ребра теперь его держите со спины». «Наверное, это станет еще одним из моих кошмаров, как я нежно держу скелет под ребра, а Мор вытаскивает из-под него свою драгоценную книгу. В этот момент я старалась не дышать и не смотреть в ту сторону» и пропустила момент, когда из могилы вспорхнула пыльца. Именно пыльца, а не пыль. Даже при таком тусклом освещении было заметно, как она переливалась перламутром. «Отпускайте», — тем временем сказал Мор, и я, наконец, убрала руки от скелета и поднялась. Собралась отряхнуть юбку и обомлела. На мне было совсем другое платье — белоснежное, кружевное подозрительно похожая на свадебное. Я подняла глаза на Мора и пришла в еще большее изумление. Его одежда тоже стала белой и чересчур праздничной. «Это что еще такое, господин Мор?» — медленно спросила я. Мор не ответил, только окинул себя удивленным и слегка рассеянным взглядом. Странная пыльца продолжала окружить в воздухе, оседать на волосы и одежду. Я помахала рукой, разгоняя ее, и повторила свой вопрос. «Объясните мне, Льерт Мор, что здесь происходит?» «Скорее всего, иллюзия. Шутка почившего мага». Некромант уже переключился на книгу, которую держал в руках. Его глаза радостно блестели, словно у ребенка, получившего желанный подарок на Новый год. «Сейчас закопаем обратно, и иллюзия исчезнет». «Хорошо бы». А то мне все это как-то не нравится. Веселая же у вас, покойнички. Не приминула, съязвить я. Но Мор будто и не слышала меня, полностью поглощенной своей находкой. Как я понимаю, помощь вам больше не нужна. Не возражаете, если я выйду на свежий воздух? А то эта обстановка несколько не моя. Кашлянула я, привлекая его внимание. Идите. Некромант кивнул. Но до выхода... Дойти мне не удалось. Через шагов десять меня что-то дернуло за запястье, останавливая. Я даже посмотрела на руку. Ничего нет. Но ощущение, будто к ней что-то привязали. Я попыталась сделать еще несколько шагов, и меня с еще большей силой потянуло назад, а после даже развернуло прямо лицом к Мору. Он тоже, наконец-то, оторвался от своей книги и теперь недоуменно таращился на свою руку — так же, как и моя, вытянутую вперед. «Опять шутка покойника?» — уточнила я осторожно. Сейчас я была напугана и зла одновременно. Мор без слов направился ко мне, и непонятное натяжение, возникшее между нами, исчезло, вернув свободу движением. Но только до того момента, как некромант не решил проверить еще раз и не начал отходить от меня снова, считая шаги. На двадцатом шаге... Невидимая нить вновь натянулась, не позволяя ему отдалиться от меня на большее расстояние. Теперь Мор все-таки занервничал. Дошло наконец-то. У него даже щека дернулась. Он помянул недобрым забористым словом местных демонов, полез было в карман своего пальто за кинжалом, который всегда носил с собой, но после вспомнил, что теперь он весь в белом. Снова выругался и процедил. Разберемся позже. А сейчас давайте поскорее уберем здесь все и уходим. Значит, план таков, что плана нет. Морже, кажется, растерян не меньше моего и не способен контролировать ситуацию. И это пугает еще больше. Где лейстрат? Спросил некромант между тем. Вот. Я взяла флакон, который ранее оставила у его чемодана. Опять придется вас поливать. Не меня, а только мои руки. Тихо рыкнул он. Господи, ну что за брюзга? Даже в такой момент придирается к словам. «И не отходите от меня». Хотела бы, да не получается». Скелеты, которые после наших манипуляций теперь походили скорее на горстку костей, Мор постарался уложить, как они лежали изначально. Затем вернул всю землю на место, так что и следа от недавних раскопок не осталось. «Ну и почему же иллюзия не развеялась?» — спросила я с отчаянием, когда мы уже оказались на свежем воздухе. И вот это. Я показала на руку, на которой до сих пор чувствовала незримую нить. «Я же сказал, разберемся позже», — отрезал некромант. Он нервно расстегнул ворот белоснежного камзола, несколько старомодного даже по местным меркам, но по-прежнему уверен, что это несерьезно. Не нагнетайте панику. «Почему вы не можете признать, что сами растеряны и всерьез озадачены всем этим, Льертмор?» Я посмотрела на него прямо. «И сейчас вы пытаетесь убедить, что все в порядке не только меня, но и себя». «Запрыгивать на лошадь, Лея, самопроницательность», — проговорил он, спокойно выдержав мой взгляд. «Надеюсь, вам не надо напоминать, как это делается». «Не стоит утруждать себя, Льертмор» отозвалась я, направляясь к нашей кобылке, меланхолично жевавшей траву. Это новое проклятое платье имело пышную многослойную юбку, поэтому прежде чем поставить ногу в стремя, пришлось взять ее в охапку и задрать повыше. И это оказалось весьма и весьма неудобно, почти нереально. Я с минуту, наверное, пыхтела, пытаясь в этой практически балетной пачке взобраться на лошадь но нервы некроманта, похоже, не выдержали раньше. Он, как всегда, не спрашивая, подошел сзади и в мгновение ока водрузил меня в седло, а следом вернул мне на сохранение свой чемодан. Правда, книгу туда не положил, спрятал ее за пазуху. Назад ехали в глубоком напряженном молчании, и каждый в своих мыслях. О чём думал Мор, мне, конечно, было невдомек, но я все же надеялась, что он усиленно размышлял о том, как поскорее решить нашу общую проблему — Некромант он, в конце концов, или нет? Пока мы скакали, никаких особых трудностей, связанных со случившимся, не происходило. Трудности начались позже, когда мы, вернувшись на постоялый двор, решили разойтись по своим номерам.